После этого Эшби позвонил Кевин «Томас», — сказал он, — «я все понимаю. Все прекрасно понимаю. Но и ты должен меня понять. Только что я говорил с директором ЦРУ. У него в кабинете сидел сам Роберт Макфарлейн, помощник Рейгана. Ему звонил тесть Кемаля. В общем, мы ошиблись. Вак — совсем другой человек» и твоего подозреваемого нужно отпускать». К его удивлению, Кевиноу не возразил ни единым словом, просто молча выслушал его достаточно длинную речь и тяжело сказал. «Он уже позвонил, Александр. Я уже все знаю. Спасибо тебе. Завтра утром мы его освобождаем. Если не хочешь, не приезжай. Я приеду», — твердо пообещал Эльби как хочешь. Кевино отключился, и в этот момент дверь его кабинета открылась. Вошел высокий худощавый человек в очках. У него был внимательный, цепкий взгляд. Олдри Джеймс, сказал он, протягивая руку. Мне поручено координация наших совместных действий против КГБ СССР. Глава 38. В стране разворачивалась невиданная прежде антиалкогольная компания. Тысячи людей простаивали в очередях за бутылкой спиртного. В районах комсомольские активисты с горящими от нетерпения глазами объявляли об очередном «месячнике трезвости». На митингах и встречах новый генеральный секретарь говорил долго, убежденно и правильно. Страна радостно внимала уже забытой нормальной человеческой речи, не замечая, как путанный часто не по делу, говорит новый лидер прогрессивного человечества. А его появлявшаяся повсюду супруга просто вызывала раздражение своими манерами и вызывающими нарядами. Но в стране все равно продолжалась антиалкогольная кампания. Потом объявили, что нужно бороться с нетрудовыми доходами, и все как один выступали на партийных и профсоюзных собраниях, уверяя в необходимости борьбы именно с нетрудовыми доходами. Дело доходило до полного идиотизма. Слушатель высших курсов милиции был исключен из партии только за то, что осмелился, вернувшись домой, доехать до горячо любимой мамы на Леваке. Он таким образом потворствовал нетрудовым доходам. И парня торжественно исключали из партии, да заодно и из высшей школы, ломая ему жизнь. «Вырубались виноградники» что во многих районах Кавказа и Крыма всегда считалось самым страшным грехом. Закрывались заводы по производству отборных коньяков и коллекционного шампанского. Почему-то в постановлении ЦК КПСС разрешалось употребление пива, очевидно приравненного к безалкогольным напиткам. Над вопросом одного из приморских секретарей райкома Является ли пиво алкогольным напитком, председатель исполкома ломал голову минут двадцать. С одной стороны, секретарь утверждал, что это алкоголь, но с другой было постановление ЦК КПСС. И тогда, нашедший выход из трудного положения, подхалимствующий председатель торжественно объявил, что пиво – мелко алкогольный напиток заслужив с тех пор прозвище «мелкоалкогольного подхалима». Затем также торжественно была разрешена индивидуальная частная деятельность. Юристы ломали голову, как отличать нетрудовые доходы от индивидуальной частной деятельности. Но улыбающийся генсек с кровавым пятном на лбу говорил так уверенно и убедительно, что всем хотелось верить. И все продолжали верить. Появление такого лидера вызвало и небывалый энтузиазм народа. Непонятно почему стали улучшаться экономические показатели. Особенно в первые два года правления нового лидера. Впервые в истории своей страны советские люди начали получать автомобили даже в рассрочку.